Часть вторая. Эффект бабочки. Глава 1. Люди не приспособлены жить так близко к волшебству. Наряду с лучшим, оно обнажает в нас их худшее. Саймон Грин. Город, где умирают тени. В торговом центре Млечный путь было тихо и пусто. Зевающие продавцы, закрытые на перекуры отделы И музыка из кафеин, а посетителей раз-два раздвое обчелся. Я, мое отражение, снова мое отражение. Четверг, одиннадцать утра. Сразу в сокровищницу я не пошла. Духа не хватило. Как порядочная сорока при виде сияющих металлов и камней, я забывала обо всем на свете. А сейчас я не праздно шатающийся посетитель. Я на задании. И забывать о нем нельзя. Поэтому я бродила вдоль бутиков, изучала тряпки с обувкой, напоминая самой себе Семён Семёнович Горбункова, ищущего такого же дракона, только без крыльев. Единственное, меня никто не пас. Продавцы провожали меня невыразительными взглядами, охранники скучающими, а я собиралась. Обойдя три этажа тряпок, я наконец решилась на сокровищницу. И пусть знаков не увижу, хотя бы пойму, что нашла нужное место, наверное. Компас же мне не зря выдан, тогда и дракону сообщу. Не хотелось видеть заклинателя без повода и ощущать себя под надзором, поэтому я молча от него сбежала. И да, самое ему место в сокровищнице. Повезло бы угадать. Спустившись на эскалаторе на цокольный этаж, я на минуту ослепла от блеска украшения ребило в глазах. И приснившиеся символы вставали перед внутренним взором четко и ясно. Витрины горизонтальные, витрины вертикальные, а в них золото и серебро, драгоценные камни и кристаллы Сваровски, кольца и браслеты, подвески и продавщицы чинные и модные терялись, растворялись в блеске бесконечных украшений. И привычные к реакции посетителей Обычно они заговаривали раньше, чем потенциальный покупатель очухивался и начинал различать в общем блеске отдельные детали. Обычно, то есть мои прежние посещения. Сейчас на одну негламурную и неперспективную девицу в моем лице никто не реагировал. Поэтому, сойдя с эскалатора, я дольше прежнего привыкала к окружающему сиянию и мантрай повторяла про себя: Порошок уходи, порошок уходи, пора. Туалет налево и до конца. Не отрываясь от телефона и жуя жвачку, равнодушно сообщила ближайшая девица. «Черт!» Спасибо. Смутилась я и поспешила в указанном направлении. В комнату, обозначенную известной иконкой, я вошла минуя коридорчик с подсобными помещениями, не слепощурись. Эти заразы-предприниматели, для пущего эффекта приглушали основной свет, подсвечивая витрины, и после их сокровищницы в других помещениях аж глазам больно. Зато обошлось без соблазнов, да. Включив прохладную воду, я ополоснула лицо, промыла глаза и выпрямилась. И невольно присмотрелась к зеркальному отражению туалетной комнаты. Небольшая, отделанная светлым кафелем, за спиной три двери в кабинке, По бокам сушильные аппараты, Впереди собственно, мое отражение и блестящий изгиб экрана. Я невольно насторожилась. Что-то не так. Чего-то не хватает. Я обернулась, посчитала до десяти, запоминая картинку и снова смотрела в отражение. Внимательно изучила каждую деталь и с изумлением поняла: в отражении нет входной двери. Сушильный аппарат висещи на стене рядом с дверью есть, а самой двери нет, хотя отражаться она должна. И еще... отражение оно изменилось. Я отражение неуловимо изменилось. С лица сошли все краски, и кожа посерела, радужки глаз почернели, почти поглотив белок, а бескровные губы растянулись в жутковатые усмешки. Я оно смотрело на меня в упор, следила за мной взглядом неприятным, безэмоциональным, тупым. Вспомнилось объяснение нетопря, про мозглф нет одни инстинкты. Мама. Не отворачиваясь от зеркала, я быстро попятилась к двери. Пусть отражения ее нет, но я-то знаю, где она должна быть. Отражение наблюдало за каждым моим движением и не шевелилась, не двигалась и не удалялась, замерла, вцепившись в меня хищным взглядом. И едва я добралась до нужной стены и судорожно зашарила по ней в поисках дверной ручки. оно заговорило. Сиплый, невнятный, потусторонний шепот резанул по ушам. Еле слышный шлестящий он загулял в тишине туалетной комнаты тревожным эхом. И при первых же звуках бессвястного бормотания у меня окончательно сдали нервы. Я нащупала ручку, рванула ее, распахнув дверь, и вломилась в туалетную кабинку. Больно стукнула с коленом ободён таз и затаилась, но лишь на секунду. шепот стал громче, и я в панике захлопнула дверь, запершись на защелку и зачем-то взобравшись ногами на крышку унитаза. Вжалась комок и выставила перед собой сумку, словно она могла меня спасти. Шепот приблизился. Он бродил вдоль двери, терся об нее, вибрируя и тяжело с присвистом дыша, тухлым сквозняком просачивался в кабинку и туманом стелился по полу. Я глянула на пол, затянутый пепельной дымкой. Туман, конечно. Мозги включились от напоминания и страха, нет меньше не стало. Просто я начала соображать, Вероятно, это то самое, что нужно здесь найти. Нечисть в зеркале, и на нее же, то есть на зеркало, указывал слабый сияющий компас на запястье. Не успел предупредить. Дверь лязгнула, а металлические косяки словно снаружи кто-то резко дернул за ручку. Я выпрямилась и воинственно подняла сумку. Она только с виду просто сумка, а внутри тонны блокнотов, ручек, техники и прочей косметики сиплый шепот застылса по полу дымка скустилась и мне показалось, что голос спрашивает в интонации выбормотания явственно почувюлся вопрос и я разобрала отдельные слова кто Дверь снова дернулась и мелко дробно застучала задребезжала, забилась ты и шепоту ответили мощный сердитый бас На полную туалетную комнату заглушил бормотание и прилетел мне по голове. Одна невнятная фраза и удар по макушке. Я пошатнулась и вцепилась, раскинув руки в стенки кабинки и часто-часто задышала. На секунду все поплыло перед глазами, очертания стен, двери, пола, потолка смазались и вернулись. Цвета вернулись, поняла я, пришибленно оглядевшись. А ведь и не заметила, что кабинка ярко-красная, а не Рада, открывай". Дверь снова стукнули или пнули злобно, судя по грохоту. Я наклонилась и дрожащей рукой в третьего раза отперла щеколду. Посреди женского туалета стоял Бахтияр. И под его тяжелым взглядом меня посетило желание смыться. Как Гарри Поттер со товарищи смывались в унитаз-портал чтобы то ли в министерство магии попасть, то ли забыла. Но смыться очень хотелось. И место подходящее, и в чем то даже волшебное. "Выходи", резко велял заклинатель. "Да прям сейчас". У меня дрожали колени и все остальное и вообще. Бегла, оглядев в туалетную комнату, и с облегчением, обнаружив в зеркале напротив опять себя, я молча захлопнула дверь кабинки и заперлась. Странный домик. Но в отсутствии одеяла А брат Гульнары, явно не отличавшийся ни терпением, ни тактом, возмущался. Пошла без него да как посмела, да такая сякая, да жить надоело и так далее и тому подобное. Большую часть его гневного выговора я пропустила, заткнула уши, крепко изо всех сил, чтобы ни одно слово не достигло сознания и не отпечаталось в памяти. В целом-то он прав, но я ненавижу эти подавляющие крики и взгляды. У меня отключается мозг и Я способна только тупо внимать. А ответить могу лишь через пару дней, когда обдумаю, пропущу через себя, переживу повторно и подберу много хороших, пафосных и умных слов. И каждому найду свое место так, чтобы речь прозвучала бронебойно. Но только смысла в ней уже не будет. И дабы не тратить в дальнейшем время на подобные переживания, я сочла за лучшее пропустить Бахтияровы воплю мимо уши. А из кабинки вышла, когда он наконец заткнулся. Благословенная тишина, привычная, ненавязчиво звенящая отголосками звуков и шумом воды. Заклинатель, выговорившись, склонился над рукомойником и яростно умывался. Обернулся на скрепнувшую дверь, открыл рот, но продолжить ор не успел. Ни слова, процедила я тихо, не то Но угрожать ему было нечем, и я ограничилась красноречивым многоточием и надменным надеjunit взглядом. Подковыляла к раковине, включила ледяную воду и умылась. Искозаглянула на рассерженного дракона с опасением на свое отражение, опять ставшее только моим. И с содроганием выдохнула: "Что это такое? Пообещаешь не лезть без меня? В зачарованные игони локации объясню" вытирая лицо салфеткой, выдвинул ультиматум Бафтияр. Я нехотя кивнула, поднесла руки к сушилке и внезапно поняла, что замерзла. По ладоням ударил горячий воздух, и они показались ледяными, а одежда неприятно влажной. И очень захотелось чего-нибудь горячего, Или горячительного. и в народ. — Где мой мир безупречный и правильный? На втором этаже кофейни. Давай туда, проворчал заклинатель, тоже нехотя. охотясь. в кулаке что-то черное и гибкое открыл дверь туалета. Столкнулся на пороге с продавщицей, одарил ее нелюбезным взглядом и молча устремился прочь из сокровищницы. Вы что? Другого места не могли найти? возмутилась узрев меня девица. Сейчас охранников позову, нечего здесь уединяться, придумали тоже. Истерично хмыкнув, И неловко извинившись, я прошмыгнул мимо нее и почти бегом рванул по коридору. И впервые на своей памяти прошла по сокровищнице без соблазнов и длительных зависаний у прилавков. До украшения ли теперь, когда Но прежде чем подняться в кафе, я выбралась на улицу и окунулась в душное предпразавое тепло. Господи, хорошо-то как. Наконец-то жара в тему, а не обузой. Когда я согревшись поднялась на второй этаж, Бахтер уже пил кофе и рассматривал что-то стеклянное, не то трубочку, не то узкой флакон. При малом появлении он шустро спрятал предмет своего интереса в карман и сделал вид, что он то бишь предмет это я. Я, конечно, не поверила. Что это было? повторила Сев напротив заклинателя. Дух нечисти, равнодушно ответил он, помешивая кофе. Привидение по-вашему? чей дух не знаю, ну кого-то мелкого, не опасного. Позже я его допрошу и узнаю, кто он, зачем, почему, как оказался, и сколько точно их находилось в локации. Я видела одного. Я вспомнила жуткое отражение и поёжилась. Снова стало зябка. — Ну да, Бахтияр глотнул кофе. Стая Стоянечти одного человека не делит. Кто первый заприметил, того и дело? Остальные могли просто не выйти на свет или разбежаться по всему центру, когда ты притянул к себе первую нечести и открыла дверь. Спасибо за работу, поблагодарил сарказмом. Самое место ставить капканы на нечести, светить силой. Я опустила глаза. Я же не знала. Вот поэтому мое присутствие и необходимо. Напомнил заклинатель официально и вредно. А как я могла ее притянуть? Я решилась посмотреть на своего собеседника. И почему я их вижу? Гульнара говорила, во мне нет дара, чтобы видеть знаки, нет силы. Но я почему-то вижу. Руку покажи. Он отодвинул чашку С символом. Добрый день. Что заказывать будете? Не кстати, явилась официантка. «Американо!» Попросила я и, дождавшись, когда девица отойдёт, предъявила левое запястье. И опять не поверила увиденному. Вокруг компаса Расплылись новые символы или буквы, похожие на ожоги. Кожа вспухшая, покрасневшая, но не болезненная. Бахтер посмотрел на потрясенную меня с интереса. На одержимую ты не похожа. Но что-то в тебе есть, на что реагирует нечисть, и что, наверное, и позволяет тебе притягивать ненужное и видеть неположенное. Он склонил голову набок. И это что-то чужое, не твое. Копля ведьмовской силы или крови, и она с тобой очень давно. Думаю, это амулет замешанный на крови мага или ведьмы и твоей. Дедушка, опять вспомнила я. Он же видит и мысли, и остальное. Взгляд как рентген. Ну что они с бабушкой со мной сделали и зачем? Скажи за эту штуку спасибо и попробуй понять, что она представляет, посоветовал заклядатель вставая сам по себе амулет наверняка ничего не дает, кроме защиты. Но с вмешательством Гуни на него наложилась магия сестры, и свойства изменились или просто усилились. Это может быть безвредно, а может быть опасно. Если человек не родился с даром, если в его крови нет ни капли силы от родней, то и владеть ему ничем не положено, понимаешь? Я растерянно кивнула. Проверю ловушки и вернусь. Он небрежно придвинул ко мне меню. «Жди здесь и ушел. А мне наконец принесли кофе, и я уткнулась в чашку, уныло размышляя над природой собственной глупости или привычки. Я всегда работала одна, даже фотографировала сама. ибо штатный редакционный фотограф наличествовал в единственном экземпляре, и он всегда отсутствовал по рекламным делам. А уж разведывала и копала я и подавно одна. А сегодня всего лишь проверял догадку, да? Или все же недоверчивость. Я допила кофе и привычно посмотрела на часы. Они показывали всего лишь начало первого. А мне чудилось, что уже к вечеру. Мне что в туалетной кабинке не минуты прошли, а часы. А ведь еще и на интервью надо собраться, и избежать от дракона. Со спокойной совестью и без все того же ощущения собственной глупости. Я же не незаметкой Гульнара за ответами на свои вопросы пойду. А пока он уносится побега холу, пожалуй, порисую. Достав зеркальце, я мельком глянула на себя, вспоминая подробности, поморщилась и принялась за дело. Картинка перед глазами, когда удалось избавиться от эмоциональной шелухи, стояла очень чёткая. Потерянная дверь, глаза, улыбка, выражение лица, туман Или жуткий шепот не поддавался графическому воспроизведению, занозой за всех в памяти. Который благодаря развитому школу и музыкальному слуху, не слушая отказов, и мне страшно, на зло крутил и вертела каждый звук. Я же спать начну бояться, и зеркал. а лицо менялось медленно и постепенно или сразу стало другим. Удивительно, но я не подпрыгнула и не заругалась, как прежде. Только рука чуть дрогнула, смазывая завитки тумана на нарисованном полу. Не просочились? спросил я в свою очередь. Нет. Нечисть локации была одна. Бахтер стоял за моей спиной и смотрел на рисунок. Так медленно или сразу? Вроде сразу. Я отложила ручку. Не помню, я дверь искала и пояснила. В отражении отсутствовала входная дверь и Все верно. Запланатель наг забрал блокнот. Это же западня. Ловушка для призраков. Самый распространенный прием — запереть дух в зеркале. Люди не видят и не замечают, они чисти деваться некуда. Тебя туда провел гунен компас, а я прошел следом. И я повернулась и подняла на него взгляд. Да прошу, повторился Бахтияр, — Позже — Но тебе ничего не скажу, ибо нефиг! — звучало в его неприязненных интонациях с урдой А почему компас меняется? вспомнила я и посмотрела на свое левое запястье. Ожоги оформились во второй круг похожих символов. Я не ведьма, сварливо огрызнулся заклинатель, и даже не колдун. Заклинатель иная ведь в магии мы работаем отдельно от остальных, и не в курсе большинства магических заморочек. Не знаю. Гунеева использовала для поисков, но редко и без подробностей. И еще одна галочка в пользу ведьмы на середине, да. Отвернувшись, я допила кофе и сухо поинтересовалась. Еще вопросы есть? Снова без меня за маяком пойдешь? Я покопалась в сумке, достала кошелек и буркнула: "В whatsapp Положила деньги за кофе на стол, подхватила сумку забрала у заклинателя блокнот и, сопровождаемая подозрительным взглядом, вышла из кафе. Спустилась вниз и остановилась на улице, глядя на тревожное, затянутое влажными тучами небо. Прольется или нет? Вопрос на сто баксов. Где-то надо убить время до интервью, и желательно с пользой. И развеется, забываясь и забывая, не помешает. Оглядевшись и потоптавшись на месте, Я мысленно перебрала все возможные дела и поняла, что реально только одно сгонять на левый берег и поискать жилье ведьмы. Времени до встречи с отцом в Вальпургии вагон, а сидеть дома и страдать от безделия и панических атак при виде зеркала не хотелось ни разу. Дойти до метро десять минут, доехать до левого берега еще десять. Через полчаса я сел на скамейку в произвольном незнакомом дворе, включила аудиозапись Послушала объяснение дедуря и немного успокоилась. Он же сказал, что вырвется в город, если да и ведьма тоже где-то рядом. Так, район старый, рядом с рекой, между новым и старым мостами. От реки до дома ведьмы идти больше часа. Дом старая желтая сталинка, рядом небольшой сквер, подъезд первый этаж, второй квартира слева первая дверь. Детской площадки во дворе нет, зато есть сломанный старый тополь. Ой, да на подвиге. Проветя полжизни в беготне, я отлично представляла, какое расстояние прохожу за больше часа. Нашла на карте нужные направления между старым и новым мостом и определила, откуда примерно стартовать. Сменила карту на первое попавшееся радио, старое доброе ретро, сделала звук погромче и отправилась гулять. Любимых исполнителей я не имела. Моя самая кайфовая музыка это тишина. Но сейчас ее постоянно пыталась нарушить одно неприятное явление, которое надо из памяти изъять или хотя бы заглушить. Тревожность, несмотря на бодрую музыку, не проходила. Дворы закутались в душную предгрозовую тень, и с оживленных прежде улиц исчезли люди. Вместо весёщей в атакесь дворы один скучающий мальчонка в песочнице да девочки на качелях. Вместо судачащих на лавочках старушек пустей скамейки. Место гремящих из открытых окон ласкового мая листасы Михайлова липкая тишина и далекие звуки торопливого магистрального движения. И вместо привычного летнего солнца унылый сумрак. Но мне эта внезапная поисковая прогулка понравилась. Я давно не гуляла, только бегала по бесконечным делам, прокручивая в голове бесконечные же вопросы, адреса и время встреч. А сейчас я с удовольствием смотрела по сторонам отмечая обшарпанные, но массивные, величественные сталинки, то запирающие с четырех сторон дворы в колодцы, то расступающиеся удлиненной подковой и оставляющие место и для детского сада, и для площадок, и для берёз и тополей. Зеленые, серые, неляняло жёлтые, а именно серые, бывшие голубыми, гранитно-серые, строгое коричневые. Желтый дом появился неожиданно. Я шла по разбитой дорожке, про себя подпевая бессмертной музыке, она связала. Как слева, между высоких выстрых тополей, мелькнуло желтое пятно. Я остановилась, присмотрелась и решительно свернула к дому. Детской площадки здесь действительно не было, даже ее скромного подобия в виде крохотной песочницы или ржавой горки. Пространство между двумя домами заросло тополями, рябинами и кустами. И сломанный тополь тоже обнаружился, вернее, его пень. С минуту я постояла у первого подъезда, сочиняя легенду, но не придумала ничего лучше сокрементального. Извините, дверью ошиблась. Домофон отсутствовал, и я беспрепятственно вошла в подъезд, окунувшись в тёмную сырость веелисти старых домов. На втором этаже покрутилась у двери предполагаемой ведьминой хаты и прислушалась. Тихо. И в квартире, и в подъезде. Только прохлада мурашками по рукам. Сверившись с картой, запомнив адрес, я решила, что ошибусь домом. Этот пятый, предыдущий, третий бывает. Хорошо бы для полноты легенды проверить наличие домофона на первом подъезде предыдущего третьего дома. Ну, хорошая мысля приходит опосля. Бегать туда-сюда уже не досуг. И я позвонила. Рука дрогнула. И одноголосая трель прозвучала истерически, резкое начало, внезапной оборвавшейся концовка. Я нервно попятилась к лестнице. На звонок никто не открыл, и из квартиры не донеслось ни звука. Я выдохнула, вернулась и снова позвонила, уже увереннее, но с тем же результатом. Потоптавшись у двери, подумала: не провести ли среди обитателей подъезда соцопрос? Но, с сожалением, от этой идеи отказалась. Во-первых, вызоло подозрение, ведьма сбежит. Во-вторых, если работает отвод глаз, то толку с опроса никакого не будет. Разочарованная, я спустилась на первый этаж и вышла из подъезда. Хоть бы одним глазком взглянуть на ведьму, да запомнить наверняка. И они гордые, ожиданием натренированные... Могу часами сидеть и караулить человек. лишь бы знать, как он выглядит, чтобы высмотреть и нагрянуть. Да и время есть. дело то кроме новых писем счёта никаких. И может странный оберег, позволяющий мне видеть лишнее, и ведьма глаз одолеет. Достав телефон и сверившись часами, я решила подождать и села на скамейку у подъезда, закопавшись в шпаргалке к интервью. Раз с одним делом не получилось, второе стопудово сложится. Этот закон в моих делах работал всегда и ни разу не сбоил. Правда, закралась вредная мысль, что я не ведьму искала, а ее дом. Но я, намёки внутреннего голоса отмила и футь-футь-фу. Время, как всегда, промчалось незаметно, и когда я спохватилась, уже пора было бежать к метро. И быстро убирая в сумку с я вспомнила, что забыла пообедать. А потом зачем-то вспомнила утреннее происшествие. И аппетит сразу пропал. Пожалуй, эту ночь я проведу в черном призраке. Оживленный бар, битком набитый нетрезвым цветом городского общества и самое лучшее место для работы. Зато там, где много народа, не страшно. А я, кажется, боюсь оставаться одна, да еще и рядом с зеркалами. До дома отца в Вальпурге, гряхло одноэтажного шедевра деревянного зодчества с закрытыми ставнями и современным домофоном. Я добралась за пять минут до назначенного срока. Оглядевшись, украдкой подтянула бриджи, поправила майку и вытерла платком лицо, шеи и руки. Духота жесть. Еще семи нет, а из застоящих колон мрачных туч и высоких тополей, казалось, что уже к ночи. Рассеянно поглазев на небо и снова погадав, прольется или нет, я ритуально ощупал сумки диктофона, блокнот, повторила вопросы и почувствовала себя собранной и сосредоточенной и сразу же опомнилась я же не на интервью не совсем по работе то есть достала папку с письмами ведню вспомнила Гульнару и отчего то заволновалась Но часы показывали без двух минут семь, и когда я набирала номер квартиры на домофоне, мои пальцы сводило дрожью да что ж такое то я ж в последний раз так волновалась Перед встречей лет пять назад. Домофон сразу же замолчал. Прерванный снятой трубкой, но вместо стандартного да, динамик ответил тишиной, выжидательной. Аноква сагинала. Кашленов с выражением и ударениями на второй и последний О произнесла я кодовое слово. Знать не знаю, что это такое. И гугл с Яндексом тоже. Но звучало музыкально. И походило на бессмысленно антуражную вставку в песню вроде ла-ла-ла. И я понадеялась, что правильно расставила ударение. И вообще от ударения не зависит, откроется ли дверь. К счастью, не зависело. Домофон приветливо пискнул и раздался звук опущенный на рычаг трубки. Я открыла дверь, и оказалась в крохотной прихожей. Низкий потолок, пыльный запах старья, проём занавешенный тёмной тканью. Я помедлила, ожидая позовут или нет. и осторожно заглянула за тканевую дверь. Пусто. В таинственной огромной комнате не души. И, Озираясь, я ощутила себя в антикварной лавке. Подавляющие огромные шкафы по стенам, грубые высокие комоды рядами, древняя люстра с настоящими зажженными свечами на потолке. И каждая свободная поверхность, включая узкие подоконники и пол, Заваленна предметами старины: металлические и керамические посуды, статуэтками, толстыми книгами, одеждой и оружием. С изумлением заметив кучу тряпья на ближайшем комоде рукоять не то кинжала, не то сабли, и осторожно двинулась по комнате. Никакой религиозной символики не наблюдалось: ни распятия, ни икон, картины, закрытые то полосатыми халатами, то рубахами, то невзрачными тряпицами, Стояли прислоненные к шкафам. Полу устилали обрывки ковров и плетёные круглые половики, а под ними противно скрипели половицы. В углах громоздились составленные пирамидами стулья, а на вершине одной я разглядела пузатый самовар. И все покрывал такой слой пыли, точно хозяин уехал с месяц назад, и с тех пор ни разу не заглядывался и не проветривал. Однако свечи горели, и дверь мне открыли. Значит, тут кто-то есть. К Колотьме двигалась медленно, ощупью, пока не нашла грубое, но прочное на вид кресло. Рядом стоял низкий круглый столик, на удивление ничем не заставленный. И снова оглядевшись, я присела на край кресла и не удержавшись, чихнула. Пахло не только пылью, но и приторными благовониями, от слова вонь. Неприятный запах Не щекотал до частых и резких чихов, но раздражал. И так я сидела. Никто не появлялся. Лишь тени от язычков пламени под дверцем шкафов да по потолку. Закрытые ставни, большое помещение, горы барахла, слабый свет, странные запахи. Если отец в Вальпургии стоял целью создать для клиента жутковато-мистическую атмосферу, то это ему удалось. Мне было не по себе. Обняв папку с письменами, я напряженно к делу, присматриваясь и прислушиваясь. Но никто не появлялся вообще. Я скучала без малого минут двадцать. сначала побаивалась, но потом опасение сменилось раздражением. Я достала телефон, записную книжку и, подсвечивая страницу, нашла номер отца в Вальпургии, даже три. Все точно рабочие из последнего объявления. То, что он игнорировал звонки прессы, объяснимо. Моего отсутствия сейчас нет. Ведь дверь-то кто-то же открыл. Первый номер сказал, что православный колдун недоступен. Второй подумал и предложил оставить сообщение или перезвонить позднее. А третий отозвался. из шкафа напротив. Я сначала ушами не поверила и подскочила нервно, когда из за дверцы зазвучал, набирая силу и громкость, незнакомый классический марш. А потом уставилась на шкаф в нервном сомнении: то ли драпать, то ли это замаскированная дверь и Все решил случай. встав и выбравшись из-за столика, я задела его и сдвинул влево, и дверь шкафа с неприятным скрипом отъехала в сторону, являя арочный пролет в коридор, озаренный зажжёнными свечами. И отсавал пурги, выпавшего из проема, Безвольной куклой лицом вниз. Я оказалась с ногами в кресле, Едва длатучное тело православного колдуна, подняв облако пыли, плюхнулось на пол. Из кармана его черного одеяния продолжал торжественно звучать марш, а я никак не могла сообразить, положить наконец трубку. Тупо смотрела на распростертое тело, судорожно сжимая сотовый и прикрываясь папкой как щитом от неведомой напасти телефоны замолчали сами резко внезапно и тишина ударила по ушам приводя в чувство вздрогнув очнулась, на автомате спрятала сотовый в карман бридиджи крепче обняла папку прижала локтем сумку и рискнула перебраться на пол Неловко через ручку кресла чтобы не не наступить отец Вальпургий лежал раскинув руки крестом и не шевелился Из скрытого коридора тянула сыростью погреба и приторно пахучей дрянью. И обойдя тело, я напомнила себе, что я дочь врача и умею проверять пульс, накладывать жгуты и делать искусственное дыхание. Случалось оказывала первую помощь не раз, но но интуиция подсказывала, что православный колдун не нуждается ни в первом, ни во втором, ни в третьем. Уже нет. Уже все. Он лежал четко лицом вниз. Короткий волос, выбритый затылок и рваный, оттянутый назад воротник не скрывали правильно ровного положения шеи. При таком падении он бы себе нос сломал не меньше. Очнулся бы от боли, если бы был жив. Так я рассудилась перепуга и начала пятиться. а колдун начал подниматься.